Глава 19 «Дружное семейство». Лязгнул ключ. Тяжелая дверь отворилась. Петли завизжали на разные голоса, выводя узника из состояния дремы. Он приподнялся из простонья, прищурился, не понимая, что происходит. «Поднимайтесь!» «Следователь вызывает на допрос», — велел страж. Сергей Киреев сбросил тощие одеяло, сел и стал обуваться. Это была еще не тюрьма, а предварительное заключение, но по всем признакам оно тянуло на полновесную тюрьму. Толстые стены, массивные решетки и общий дух безысходности, смешивающийся с вонью испражнений. Двор, лестница, коридор, еще одна лестница. И вот, полюбуйтесь, чистенькие свеженький Дмитрий Владимирович Бутурлин, сидящий за массивным канцелярским столом. Следователь скользнул взглядом по щетине на щеках Киреева, по измученным запавшим глазам и, опустив голову, сделал вид, что рассматривает бумаги. — Садитесь, Сергей Георгиевич, — сказал он Кирееву. И точно так же, не глядя, отдал команду сопровождающему. — А вы, Николай Аристархович, подождите за дверью. Узник сел и насупился, пытаясь угадать, что его ждет на этот раз. В сущности, судебная система разочаровала его с первых же минут знакомства с ней. Ему задавали десятки ненужных вопросов, заполняли бесчисленные документы, изводили бумагу, время и терпение. Люди, которые работали в ведомстве, ему не нравились. Среди них попадались и такие, кто грубил и тыкал арестантам, и те, кто, подобно Бутурлину, строил из себя образованного человека, а в действительности делал карьеру на чужих сломанных судьбах. Тут Сергей увидел устремленный на него пытливый взгляд следователя и мысленно приготовился к худшему. «Мне нужно уточнить кое-какие детали», — сказал Дмитрий Владимирович. «Относительно топора». «Вы показали, что купили его в магазине Губертуса, верно?» «Да», — хрипло ответил Киреев. Прочистив горло, он уточнил. «Васильевский остров, девятая линия. Дом 27 «Так, так...» — неизвестно к чему промолвил следователь. «Скажите, тогда, когда вы покупали топор...» Вы уже замыслили убийство? Конечно, замыслил. С некоторым даже вызовом отозвался Сергей, передернув плечами. Стал бы я топор покупать, если б не хотел ее порешить. Дмитрий Владимирович вздохнул. Должен предупредить вас, милостивый государь, что убийство с предварительно обдуманным намерением карается законом строже, чем убийство под влиянием минуты Или в состоянии аффекта? Вы понимаете, что я имею в виду? Я не намерен себя оправдывать, — ответил Сергей. Он обмяк на стуле, как полупустой мешок, но глаза его горели недобрым огнем. Я Сибири не боюсь. Пожалуйста, расскажите еще раз, что вы сделали после того, как купили топор? Дмитрий Владимирович откинулся на спинку стула, и, поставив локти на стол, соединил кончики пальцев. Я отправился на Варшавский вокзал и купил билет до сиверской обратно. Топор был со мной, но я прятал его под одеждой. На станции я вышел и отправился дальше пешком. Когда я подходил к усадьбе, издали увидел, как Наталья Дмитриевна вышла из ворот и отправилась в лес. Я не мог поверить своему счастью. Я пошел за ней, прячась за деревьями, чтобы она меня не заметила. В чаще я ударил ее топором по голове. Крови было много? Прилично. Она не сопротивлялась? Сергей недобро прищурился. «Как, по-вашему, может сопротивляться человек, которого ударили сзади топором? Она же не видела меня» и не знала, что я готовлю. «Сколько раз вы ее ударили?» «Один». Но в удар я вложил всю свою ненависть. Ее голова треснула, как гнилой орех, и Наталья Дмитриевна упала. «Что было потом?» Я огляделся, убедился, что меня никто не видел, вытер топор ее одежду и спрятал. «Почему не выбросили?» «Э, нет!» — развязно возразил Сергей, обхватив себя руками и покачиваясь на стуле. «Я хотел сохранить топор. Он послужил бы мне приятным воспоминанием. Рассказывайте дальше. Я взял ведьму за ноги и потащил к реке. Мне все время казалось, что вот-вот меня схватят, но вокруг никого не было». Труп старухи я с обрыва бросил в реку. Она быстро потонула. Я не смотрел. Я торопился на обратный поезд. Что вы почувствовали, когда убили ее? Ничего. Почти ничего, уточнил Сергей, подумав. Я понял, что давно надо было ее прикончить. Еще тогда, когда она влезла в нашу семью. «Так, так...» — снова неизвестно к чему, — пробормотал следователь. «Николай Аристархович...» Дверь приотворилась. На пороге возник уже знакомый Кирееву страж. «Введите свидетеля для очной ставки», — распорядился Дмитрий Владимирович. «Меня кто-то видел?» — спросил Сергей с болезненным любопытством. Николай Аристархович вскоре вернулся, и не один, а в сопровождении очень скромно одетой дамы с гладко зачесанными волосами и заискивающей улыбкой. Увидев ее лицо, Киреев остолбенел. «Вы настаиваете на том, что ударили свою мачеху Наталью Дмитриевну Кирееву, здесь присутствующую по голове топором». «После чего голова треснула, как гнилой орех, и тело вы с обрыва сбросили в реку...» оредишь спросил безжалостный Бутурлин. Киреев обхватил себя руками еще сильнее и, открыв рот, водил челюстью, но не мог выдавить из себя ни звука. Наталья Дмитриевна с ненавистью посмотрела на него. Благообразный седоусый Николай Аристархович ухмылялся. Еще бы! Не каждый день выпадает присутствовать на ставке убийцы с его жертвой, которая мало того, что оказалась живехонько, но еще и скрывалась в столице под чужим именем. «Вы сознаете, милостивый государь, что совершили преступление, вводя правосудие в заблуждение и рассказывая об убийстве, которого не было?» — спросил Дмитрий Владимирович. Сергей слабо усмехнулся. «Я решил, что кто бы ее не убил, я совершу доброе дело, если возьму все на себя», — сказал он. «Тем более, что я давно мечтал от нее избавиться». «Вот, полюбуйтесь на него», — сказала Наталья Дмитриевна. И, вытащив платочек, приложила его к сухим глазам. «Зря я старалась, воспитывала его, пыталась заменить ему мать». Киреев взвился с места и сделал попытку вцепиться мачехе в горло, выкрикивая беспорядочное ругательство. Но Николай Аристархович умел находить управу даже на самых жестоких, самых грозных арестантов, так что щуплого Сергея он отшвырнул от мачехи одним движением. «Но-но! Не балуй!» Шатаясь, Киреев поднялся с пола и вцепился в спинку стула, чтобы не упасть. Ноги у него подкашивались, сердце колотилось, как бешеное, он ловил ртом воздух. Следователь посмотрел на его лицо и отвел глаза. Наталья Дмитриевна, негромко промолвил Дмитрий Владимирович, я жду объяснений. Я боялась за свою жизнь, пробормотала Киреева, комкая платочек. «Вы же видели, милостивый государь, как он на меня набросился?» «Нет, вы не боялись за свою жизнь», — устало промолвил следователь. «Вы хотели избавиться от соперницы, и, договорившись с людьми из усадьбы брата, разыграли свое исчезновение. Ваш расчет строился на том, что, если вас будут считать убитой, Мария Максимовна, зная, что она ни при чем, станет подозревать вашего мужа, а он, тоже зная, что он никого не убивал, будет подозревать ее, и это отравит их отношения. Они не смогут быть вместе, а значит, вы одержите над ними верх. Но тут не кстати вмешался Сергей Георгиевич и взял на себя вину за ваше убийство» обстоятельства которого вы никак не могли предвидеть. Таким образом, ваша рискованная комбинация потеряла всякий смысл. Интересно, сударыня, как именно вы рассчитывали обставить свое возвращение в семью? И подумали ли вы о том, что чувствовал ваш старший сын, который искренне считал вас жертвой? «Я не разыгрывала свое исчезновение, милостивый государь», с достоинством проговорила Наталья Дмитриевна, глядя Бутурлину в глаза. «Я вообще не понимаю, о чем вы тут толкуете. Кажется, вы хотите меня в чем-то обвинить? В чем же? В проживании по чужому виду на жительство, Но я уже объясняла вам, что опасалась за свою жизнь». Она всегда умела так все повернуть, что виноват кто угодно, кроме нее, — сказал сергеев в пространство. «И, опасаясь за свою жизнь, вы оставили в лесу свою разодранную окровавленную перчатку, соорудили поблизости пятно крови и создали видимость следов волочения тела к реке, — сказал Бутурлин Наталья дмитриевне Не так ли, сударыня?» Его собеседница поджала губы. — Я не понимаю ваших намеков, милостивый государь. — Какая перчатка? — Какое пятно? — Мне ничего не известно о том, о чем вы толкуете. Следователь внимательно посмотрел на нее и обратился к стражу. — Николай Аристархович, остальные уже здесь? — Отлично. — Пригласите их сюда. Сергей сел. Им овладело странное, тупое безразличие и еще не покидало упорное чувство, что из полноценного действующего лица, разыгрывающейся драмы, он превратился в ничего не значащего рядового зрителя. Ничего не будет. Он проиграл свою борьбу, как задолго до того проиграл свою жизнь. И ненавистная мачеха как верховодила, так и будет верховодить». Он услышал стук к двери и поднял глаза. Николай Аристархович впустил в кабинет Георгия Алексеевича, за которым следовали сыновья. Глава семьи нервничал, Володя казался встревоженным. Алексей был сконфужен и смотрел куда-то в угол, мимо всех присутствующих. «Мама!» — ахнул старший сын. «Мама! Ты жива!» Он бросился к ней, стал целовать ее руки и заглядывать в лицо. «Боже мой! Какое счастье!» «Но что это было тогда? Я не понимаю...» Георгий Алексеевич понял первый и его лицо потемнело. «Ты? Ты играла комедию?» Володя оцепенел. но несчастное лицо Алексея было жалко смотреть. «Ваша жена тайно уехала в Петербург и проживала там по чужому виду на жительство сказал следователь Кирееву. «Ваш старший сын вообразил, что убил ее, возможно, под влиянием винных паров или потому, что ему так хотелось». «Во исполнение давней мечты», — проскрежетал Сергей. «Топор я купил уже после того, как стало известно об убийстве. Решил взять вину на себя». Он усмехнулся. Более приятной вины я не мог себе представить. Следователь посмотрел на него, дернул щекой и стал своим стремительным косым почерком заполнять бумаги. «Я еще вызову вас для дачи показаний, Наталья Дмитриевна», — бросил он, не поднимая головы от бумаг. «Вас, Сергей Георгиевич, я отпускаю». Вопрос о создании помех правосудию в вашем случае все же весьма спорный, потому что дело изначально было сфальсифицировано. Когда Киреевы наконец ушли, Дмитрий Владимирович вытащил из ящика стола коробку папирос и закурил. Размышляя о случившемся, он решил, что дело о мнимом убийстве госпожи Киреевой станет чем-то вроде местного анекдота которые будут пересказывать друг другу уездные следователи и полицейские чины. Да и начальство наверняка позабавится, узнав, чем все кончилось. Все-таки, как ни крути, работа у них тяжелая и грязная, и такие анекдотические случаи являются исключением из правил. Докурив папиросу, Дмитрий Владимирович смял окурок в пепельнице и стал изучать материалы следующего дела.